Часть 3. Стороны света на вершине определяются совсем не так, как у нас. Это и неудивительно для мира, в котором отсутствует понятие горизонта, и никто никогда не видел восхода и захода светила. Любой ярус занебника составляют 6 ветвиков, расположенных под углом 60 градусов относительно друг друга. Каждый из этих огромных спиц, посаженных на не менее огромную ось, ствол занебника, чем-то отличается от всех остальных и как пальцы на руке имеют свое собственное имя. Великодрев, Ниболом, Гулявник, Дерть, Сучава, Игольник. Я слишком мало времени провел на вершине, чтобы с первого взгляда определять названием ветвиков С юрусами легче, чем ниже, тем гуще и пышнее, покрывающие его растительность. Но для коренных жителей это не составляет никакого труда. Поскольку одноименные ветвяки всех занебников направлены строго в одном и том же направлении, человек, отправляющийся в дальний путь, ориентируется здесь не на юг или север, а на неболом или игольник. В настоящее время мы двигались по гулявнику третьего яруса, двигались быстро и даже с некоторым комфортом. Просторные плетеные корзины – в которых нас разместили поодиночке сразу после ареста, волокли на плечах служивые носильщики. В дороге нас кормили как на убой, но особой воли не давали. Если выпускали из корзины, то исключительно по большой нужде и обязательно под усиленным конвоем. Посторонние разговоры не поощрялись. Правда, однажды на привале... Яган беспрепятственно приблизился ко мне. Он хоть и старался держаться независимо, но, видно, даже его подлая душонка знала, что такое стыд. Стараясь не смотреть на меня, Яган заговорил о каких-то мелочах, но, натолкнувшись на мое демонстративное молчание, смешался, забормотал что-то невразумительное и поспешно ретировался. От него сильно пахло паленой шерстью и горелым мясом. Можно было подумать, что из моего бывшего сотоварища недавно пытались приготовить жаркое на вертеле. Причина этого смрада стала ясна, когда Иган повернулся ко мне спиной. К корявому и маловразумительному клейму, обозначавшему не то вор, не то враг, добавилась свеженькая приставка не. Каллиграфической точность и предельная аккуратность этого нового клейма Исключали всякую возможность подделки. Значит, Яган кое-чего уже добился. Обвинение в государственном преступлении с него снято. Думаю, на этом он не остановится. Великие дела ожидает его впереди. Да только я ему в этих делах не помощник. Уж лучше со змеей под колонную дружбу водить. И все же интересно, какая судьба уготована мне? С обыкновенными пленниками так не обращаются. Но и почестей, положенных потенциальному мессии, что-то незаметно. Конечно, иган стукнул кому надо, кто я такой, но личность моя еще требует уточнения. Для этого нас и волокут в ставку, то бишь в местную столицу. Там наверху все и решится. Как говорил мой дедушка, или грудь в крестах, или голова в кустах. Игра начинается нешуточная. и проигравший не может рассчитывать на снисхождение. лже дмитрий в москву на белом коне въехал, а обратно улетел прахом из пушечного жерла. Хотя говорят мужик был совсем не глупой. Больше всего, конечно, меня угнетала судьба шатуна. Как унесли его тогда всего опутанного ремнями так я его больше и не видел. Как не верти, а выходит, что наше спасение куплено ценой его свободы. А может быть и жизни. Команды носильщиков сменялись через каждые 30-40 минут. И уже на следующий день отряд достиг крутопутья. На ночлег нас поместили в большом, тщательно укрепленном лагере. Здесь я впервые смог переговорить с головастиком. Наши корзины, вопреки правилам, оказались почти рядом. Возможно, это было сделано с умыслом, и среди развалившихся на траве служивых был кто-то, внимательно прислушивающийся к нашим словам. Вид Головастик имел неважный. Пораненную в бою щека воспалилась, перекосив все лицо. Нельзя сказать, что Головастик обрадовался мне. Кусок лепешки, которую он осторожно жевал, занимал его гораздо больше, чем моя личность. «Ну и под лицом же оказался еган сказал я. Головастик на это никак не отреагировал. «Ты случайно не знаешь, что с шатуном?» — продолжал я, несколько озадаченный холодностью друга. «Вам виднее», — буркнул он. «Кому это нам?» — опешил я. «Тебе да Ягану». «При здесь я?» «Хочешь сказать, что вы с ним не заодно?» «Конечно же нет!» «Хватит притворяться!» Голова стекарь швырнул недоеденную лепешку. «Что я, слепой?» «О чем вы с ним шептались все время?» «Только мы отойдем, сразу шу-шу-шу!» шу Тимофей лезешь?» «Был у нас такой разговор», признался я. «Только шатуна он никак не касался. Не собирались мы его выдавать. Яган, наверное, со страху это сделал». «А он говорит, что это ты ему велел!» «Ну, тварь!» Я едва не задохнулся от ярости. «Попадется он мне!» «Попадется!» Криво усмехнулся Головастик. «Обязательно попадется!» «Править же, вместе собираетесь